Он ждал достаточно долго. Он устал от спектакля, который они друг перед другом разыгрывают. Он уходит из дома, уходит от нее. Агата зажмурилась от боли или просто пыталась удержать слезы. Она закрыла лицо ладонями и в этот момент услышала. Он все равно добьется развода вне зависимости от ее согласия. Высказавшись, он схватил газету и удалился из комнаты. Все решилось в одну секунду. Этот приступ ярости, и потом ничего. Как Арчи выходил, она не видела, но знала, что он уехал по звуку мотора «Дилейджа» на подъездной дорожке и по хрусту шлака под колесами. Она взъерошила волосы, убирая их со лба, привычный жест в моменты сильного волнения. Потом накрутила на палец локон и уставилась в пространство, будто это могло помочь ей определиться с дальнейшим. Так в состоянии отрешённости Агата провела несколько часов, пока вдруг не зазвонил телефон. Она вздрогнула от неожиданности. Она решила, что это он, Арчи. Но звонила ее неугомонная соседка, миссис де Сильва, приглашала на чай и партию Бриджа. Агата отказалась, не слишком убедительно сославшись на срочное дело, хотя была абсолютно свободна. Несколько дней назад они вдвоем ездили в Лондон, прогулялись по магазинам на Албемар-стрит, голова кружилась от азарта и удовольствия. Агата купила тогда шелковую ночную сорочку, белую, красоты необыкновенной. Теперь можно было очаровывать мужа, что и намечалось на выходные. Агата знала, что выглядеть в ней будет восхитительно. И, наконец-то, вернется утраченная любовь. Какими глупыми сейчас казались эти надежды, утренней ссорой их вымела прочь, будто грубой метлой. Первый безотчетный порыв — помчаться в понедельник в Лондон, вымолить у Арчи прощение. Но потом ей вспомнился последний его взгляд, брошенный поверх накрытого к завтраку стола, взгляд, источавший ненависть. Даже страшно вспоминать. Конечно, Арчи был расстроен и оскорблен, но, может быть, она преувеличивает? Узнать бы, что на самом деле он чувствовал — и действительно ли их разлад уже непреодолим. В тот же день Агата тщательно укутала дочь и, сунув ей в руки любимого Мишку, посадила в машину, Они покатили в Доркинг к матери Арчи, 25 миль пути. К своей свекрови, Пэг Хэмсли, Агата относилась с прохладцей, но Арчи всегда был очень близок с матерью, и, конечно же, Пэг точно знала, как обстоят дела». Пэк обрадовалась неожиданной встрече с внучкой, к чаю подали свежие ячменные лепешки и крыжовенный джем из дорогого лондонского магазина. Пэк любила себя побаловать. Увы, Агата почти не чувствовала вкуса угощения. Чуть наклонившись вперед, она вслушивалась в монотонную болтовню, а свекровь жужжала и жужжала, словно муха, попавшая в ловушку. Миссис Хемсли бездумно перелетала с одной темы на другую. Зачем — непонятно. Казалось, ее завораживает звук собственного голоса. Так ничего и не вызнав, Агата вернулась домой. Ужинать ей пришлось в одиночестве. В мыслях снова и снова прокручивалась ужасающая утренняя сцена, завершившая ее оскорбительной угрозой. Уже ни на что не рассчитывая... Но в глубине души все же, надеясь спасти семейное благополучие, Агата стала изобретать хитроумный план, достойный ее детективных романов. Сюжет был выстроен чрезвычайно искусно, но те, кто знал, где следует искать улики, могли просчитать возможный исход. Только на этот раз финал истории был отдан в распоряжение судьбы. Агата положила в саквояж несколько платьев, новую ночную сорочку, два шелковых шарфика и две пары туфель, отнесла его к входной двери, потом снова поднялась в спальню, все еще надеясь. — Арчи все-таки вернется, надо подождать. Глупая мечта. Мечта женщины, не желающей расстаться с иллюзией. Ближе к десяти часам Агата окончательно смирилась с тем, что чудо не произойдет. Не зажигая света в холле, она положила на инкрустированный столик два письма. Одно для Карло, другое для Арчи. Потом стала одеваться. Любимая андатровая шуба, велюровая шляпка, кожаные перчатки. Наспех, посмотревшись в зеркало, приказала себе забыть про попранную гордость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 «А теперь будь что будет», — подумала она и, преодолев страх, нажала на педаль газа. Буквально через несколько секунд море Скаули растворился в темноте. На следующее утро по Ньюлендс Корнерской дороге беспечно шагал пятнадцатилетний Джек Бест, тощий как жердь, с копной светло-каштановых волос, строптиво торчавших над лбом и затылком. Этот улыбавшийся во весь рот цыганенок направлялся в деревню Олбани. Приятно было пройтись по морозцу и полюбоваться живописными видами Нортдаунса, но больше всего он радовался случаю подработать. Сегодня во владениях герцога Нортумберленского устраивают охоту. Огромные луга и пастбища до самого горизонта изредка перемежались ясеневыми рощами и островками из клёнов, которые здорово разрослись в окрестностях Гилдфорда. В этой части Ньюландс-Корнера было много еще немощных дорог, которые вдруг переходили в тропинки, петлявшие среди колючих зарослей ежевики и густого подлеска. Тут были целые мили нетронутых земель, до которых не добрался городской комфорт. Но именно это дикое место в данный момент было для Джека Беста домом. В стороне от обочины он увидел сквозь кусты вроде бы какую-то машину и, уступив жгучему любопытству, свернул на колеистую тропу, проложенную в трехстах ярдах от шоссе. «Прямо у милового карьера я заметил пролом в изгороде из кустов и крышу автомобиля», рассказывал он после. «Я гляну внутрь, на полу смотрю одежда и никого». Машина вся уж заиндевела, а колеса застряли в кусте. Я побежал на дорогу и все сказал полицейскому. Неподалеку от полицейского поста в заведении Альфреда Луланда неспешно завтракал механик Фредерик Дор, работавший на автозаводе в городе Теймс-Диттон. Проезжая несколько минут назад по дороге, он тоже заметил автомобиль, но ничто его не смутило. Но теперь, услышав взволнованные крики Джека Беста, Дор, забыв про овсянку, бекон и помидорные ломтики с сахаром, ринулся к меловому карьеру, а на подступах продирался сквозь чищобу, чтобы самолично осмотреть брошенный кем-то море с «Смотрю», Над кустами лобовое стекло, — вспоминал он, — и фары, и габаритные огни не горят. Кончился ток, но когда машину оставили, думаю, фары были включены. Темно же было ночь. Да, похоже, с холма машина катилась уже пустой, поскольку на склоне нет никаких следов от торможения. Они всегда остаются, когда жмут на тормоза, — сообщил он после газетчикам. По деревне сразу покатился... Взволнованный шепоток, и к тому моменту, когда Дор снова выбрался на шоссе, там уже собралась толпа зевак. Потом он помчался в гостиницу на Клендон-Роуд, оттуда позвонил в полицейский участок, досконально описал авто и разбросанные в салоне вещи». Через два часа, то есть примерно в половине одиннадцатого, в ньюлендс корнер приехала бригада полицейских из управления Сурейского графства, которое находилось в Гилдфорде. Весть о необыкновенном происшествии уже долетела до деревень Олбери и Шалфорд. Жизнь там была тихая, без ярких событий, поэтому все только говорили о брошенном на произвол судьбы авто. Помимо самой машины, полиция запротоколировала наличие в ней некоторого количества предметов – шуба, две пары черных туфель, серый джемпер, вечернее платье и просроченные водительские права на имя миссис Агаты Кристи, проживающей в Саннингдейле. Очень скоро двое полицейских прибыли в особняк Стайлс побеседовать с супругами Кристи. Но побеседовать удалось лишь с измученной неведением Карлой. Ни мистера, ни миссис дома не оказалось. «Мистер Кристи», — сказала Карла, — «вероятно, сейчас в Годалминге». А миссис Кристи внезапно куда-то уехала на машине. «Удивительное дело, не всегда самые тревожные события оказываются самыми печальными». Промаявшись всю ночь без сна, в страхе за Агату, теперь Карлос еще большим страхом ждала, что скажут полицейские. Неизвестно, что она ожидала услышать, но наверняка не про застрявший в кустах на краю мелового карьера автомобиль, и не про то, что владелица его бесследно исчезла. Побелев от ужаса, Карло неловко опустилась в кресло, даже не заметив, как со спинки соскользнула выцветшая накидка из Дамаска. Трясущимися руками она извлекла из кармашка платья, оставленную ей записку. «Сегодня вечером меня не будет дома», — писала Агата. «Завтра сообщу тебе, где я». Агата просила, чтобы Карла отменила ее поездку в йоркширскую деревушку Беверли, куда она собиралась в выходные. Несколько часов назад Карла послала в гостиницу телеграмму через эскотский телефонный узел. «Приехать, к сожалению, не смогу. Кристи». А в нескольких милях от Стайлза хозяева Хартморского коттеджа мистер и миссис Джеймс собирались приступить к ланчу. И тут вдруг раздался стук в дверь, негромкий, но настойчивый. Спустя минуту их дворецкий Уиллс шепнул на ухо мистеру Джеймсу, что в гостиной ждут полицейские. «Полиция ведь просто так не приходит», — заметил он потом в разговоре с репортером «Дейли Мейл. «Огорчились мы невероятно, когда узнали, что пропала миссис Кристи». И как только прозвучала печальная новость, в гостиную вошел Арчи, держа за руку Нэнси Нил. На нем был костюм для гольфа, куртка и короткие шерстяные брюки. Полицейские поднялись с дивана, приветствуя ту парочку. Нэнси сразу вырвала руку из руки своего кавалера. Узнав, что в Ньюлендс-Корнере нашли едва не рухнувший в меловую яму автомобиль его супруги, Арчи. Не сказать, что испугался. Скорее был раздосадован тем, что ему помешали наслаждаться отдыхом. Он заявил, что понятия не имеет, где может находиться его жена, и не знает даже, как она собиралась провести выходные. Потом добавил, что в последнее время Агата была очень подавлена, поскольку человек она впечатлительный и имеет обыкновение доводить себя до нервозного состояния. Принять участие в поисковой операции у деревни Норт даунс Арчи согласился, но попросил у представителей власти отсрочку. Он подъедет чуть позже. Должен же он поблагодарить людей за гостеприимство, извиниться, что ввергает их в такую историю, объясниться, наконец». Надо сказать, к месту происшествия Арчи Кристи отправился отнюдь не чуть позже. Все свидетели сообщали, что сначала он наведался в Стайлс, где подробнейшим образом расспросил о случившемся Шарлотту. Горничная Лили, открывшая хозяину дверь, не без опаски приняла у него шляпу и пальто. Оно и понятно, в доме уже побывала полиция, местные сплетники горячо обсуждали произошедшее» пророчили всякие злодейства, а прислуга всегда готова поверить в самое худшее. Мисс Фишер Арчи нашел в кабинете, в полном отчаянии. Мистер Кристи никогда не вызывал у нее симпатии, эгоист, которому нет никакого дела до своих близких. Он часто бывал чем-то раздражен или разгневан, что лишь подтверждало справедливость ее неприязни. Исчезновение жены не особо его встревожило, похоже, он воспринимал это как фарс, разыгранный отчаявшейся женщиной. На лице Карла застыли скорбь и страх, но Арчи это не трогало, он продолжал злиться, ведь выходные пошли на смарку. И записка, которую Агата ей оставила, мало его интересовала но от равнодушия не осталось и следа, как только Карла протянула Арчи запечатанный сургучом конверт с его именем. Ей очень хотелось узнать, что Агата написала мужу. В письме наверняка изложена причина ее таинственного исчезновения. Он нетерпеливо, как голодный хищник, скрыл конверт, предусмотрительно повернувшись к Карлу спиной. Она поняла только, что, что письмо вызвало вспышку ярости, судя по тому, что мистер Кристи тут же швырнул его в камин. Ей оставалось лишь вместе с ним смотреть, как пламя пожирает столь важное для расследования свидетельство. Покачав головой, он буркнул. «Ничего существенного». «Ничего существенного?» — подумала Шарлотта. «Тогда зачем было сжигать?» Когда Арчи, прихватив с собой Карла, явился, наконец, в Ньюландс-Корнер, у того места, где машина Агаты съехала с дороги, уже толпилась дюжина полицейских. Его встретил заместитель главного констебля Уильям Кенаурт, тучный, уже в летах, офицер полиции. Он надеялся, что расследование исчезновения Агаты Кристи обеспечит ему быстрое продвижение по службе, а потом глядящей мировую славу. Два года назад, в 24 м этого служаку уже удостоили почестей за усердие, проявленное при задержании Жан-Пьера Вакье. Дело было в Байфлете. Вакье, кстати, вылитый Эркюль Пуаро, бельгийский сыщик из книжек Агаты Кристи, вот бывают же совпадения, обвиняли в отравлении. Этот щеголь подсыпал стряхнину Альфреду Джонсу, хозяину паба «Синий якорь», поскольку крутил шуры-муры с его женой Элси. Этот случай тогда получил грандиозную огласку. Мистеру Кенуарду очень хотелось снова покрасоваться в газетах, и он начал измышлять эффектную интригу для истории с машиной, брошенной в лесной чаще у деревни Норт-Даунс. Неподалеку от гаража на Эпсон-роуд, куда поместили авто, которое пришлось втаскивать вверх на холм, начались поиски его владелицы. Кенуарт приказал обследовать таинственный тихий пруд, воспетый лордом Теннисоном, тот черный молчаливый пруд. По слухам, над ним иногда видели призрак, некой средневековой девушки, которую утопил король Иоанн но тело Агаты Кристи в нем не нашли. Разочарованный Кенуарт не желал сдаваться. Он приказал снова обшарить дно. Арчи сказал, что жена его могла уехать в свой родной Торки, и местной полиции было приказано наведаться в Эшфилд. Но визит этот был напрасным. В фамильном доме Агаты Кристи никого не оказалось. На крыльце лежала огромная груда опавших листьев, ставни на окнах были закрыты, в саду на тропинках никаких отпечатков ног, а на подъездной аллее никаких следов от шин. Настало воскресенье. Арчи по-прежнему томился в заточении, обреченный торчать в Стайлзе вместе с дочерью и ее гувернанткой, а Кенуарт, возглавивший поиски, призвал добровольцев их набралось довольно много, прочесать ближайшие и дальние окрестности. К вечеру резко похолодало, почти до 20 градусов, и пруд кое-где схватился льдом. Пришлось разбивать его толстыми сучьями. Но писательницу так и не обнаружили. Школьники, радуясь неожиданному развлечению, рыскали по полям, мечтая найти улики, незамеченные полицией то тут, то там раздавалось мелодичное эхо их хохочущих голосов. Когда в небе запылал золотисто-оранжевый закат, Кенуарт вернулся в управление, в свой рабочий кабинет, наметив на завтра очередную вылузку. Только теперь нужно будет забросить в пруд большую сеть». А еще заместитель главного констебля разослал в соседние полицейские участки в 48 точек уведомление о том, что пропала такая-то. Потребовав у Карла фото миссис Кристи и подробное описание ее внешности, Кенуарт заинтриговал лондонских газетчиков, всячески намекая, что финал истории может оказаться роковым. Документ, составленный Кенуардом, гласил... Разыскивается проживавшая в особняке Стайлс, Саннингдейл, миссис Агата Мэри Клариса Кристи, супруга полковника Арчибальда Кристи, 35 лет, рост 5 футов 7 дюймов, волосы темно-рыжие, стрижка фокстрот, зубы натуральные, глаза серые, здоровый цвет лица, сложение нормальное». Была одета. Юбка серая, средней длины, зеленый джемпер, кардиган серый, с темно-серой отделкой, зеленая шляпка из велюра. Возможно, имеется сумочка с несколькими банкнотами достоинством в 5 или десять фунтов. 3 декабря в 21.45 вышеназванная дама покинула дом на четырехместном авто марки Морискаулей, оставила записку, в которой было сказано, что она собирается уехать. Утром 4 декабря эта машина была найдена в районе Ньюлендс-Корнера, деревня Олбери, графство Суррей. Разумеется, среди местных жителей сразу обнаружилось множество очевидцев. Кто-то искренне хотел помочь следствию, кто-то мечтал прославиться. Фьюэ, носильщик со станции Милфорд, это в южной части года Алминга, доложил в воскресенье утром, что некая дама, точь-в-точь точь миссис Кристи, спросила у него, когда будет следующий поезд до Портсмута. В тот же самый день Агат увидели миссис Китчинг, но в малом Лондоне. Примечание. Малый Лондон — город в западном Йоркшире. Конец примечания. Джон Бакнер приметил ее в чайной города Питершам, близ Ричмонда. Ральф Браун хотел подвезти ее на машине. Это было в Баттерси. По-моему, она не замечала ничего вокруг и сама не понимала, куда идет. С чувством добавил он. Однако дама отказалась от его предложения. Наиболее достоверным сочли показания Эрнста Кросса, рабочего с фермы. В субботу ранним утром он помог одной женщине завести Каули Моррис. «В половине седьмого шел я на работу и увидел неподалеку от гостиницы Ньюленс даму. Очень она была расстроенная», — дав присягу сообщил Кросс. Стонала, плакала, обхватив голову руками, и зубы у бедной стучали от холода. В одном платье и в туфельках, и без шляпы. И фары горят, и габаритные огни. Ну, я и подумал, спрошу, не надо ли чего. Заметив, что Кросс направляется к ней, дама, громко, чуть не рыдая, окликнула его. Молила помочь, машина ее окончательно заглохла. Кросс галантно отдал свою куртку замерзшей женщине, потом крутанул два раза ручку, и мотор завелся как миленький. Кросс помог даме забраться в машину, та горячо его поблагодарила и отдала куртку, после чего он развернулся и отправился дальше. «Я послушал. Мотор работал ровно». «Ну и со спокойной душой ушел», — сказал он полицейским. «А было еще темно. Ну, удивился, конечно, что дама в такую рань на улице и без пальто. Но, мало ли, может, сбилась с дороги, да еще мотор заглох. Как тут не расстроиться?» «И последнее вот что я заметил. Поехала она по дороге через Ньюлендс корнер в сторону деревни Шир». Этому свидетелю Кенуарт поверил и тут же выстроил версию — Миссис Кристи настолько устала, что съехала с дорожного полотна вбок. Потом выбралась наружу, даже не подумав о том, что с машиной может что-то случиться. Пешком двинулась к гостинице, а машина вдруг покатилась вниз по склону, случайно врезавшись в кусты у самого края мелового карьера. Версия, что и говорить, довольно спорная, но поскольку Кенуарт сам ее сочинил, то она тут же была принята. Она, вероятно, пыталась выйти на нужную дорогу, но заблудилась в темноте и забрела в лес. С той поры никто ее не видел и ничего о ней не слышал.